Глава сорок третья. Лис — это плохая идея. Артём, он... Оглядываясь по сторонам, отыскивая возможную опасность. Паранойя, в общем. Я думаю, он будет в бешенстве. Да что там? Думаю, я в этом уверена. Мне кажется, моя лучшая подруга решила разозлить своего сводного брата, а по совместительству друга Котова, приняв приглашение от малознакомого парня провести этот вечер в ресторане, и вдобавок хочет втянуть в эту авантюру не только меня, но и ещё одну нашу знакомую — Я, конечно, девушка свободная и вольна делать всё, что мне хочется, но инстинктивно ощущаю, что это плохая затея. Я об этом подумала ещё, когда Артём кричал Лизе в трубку, чтобы она даже не думала никуда идти. В ответ-то просто бросила трубку. Проражаюсь её выдержке. Мне бы так легко реагировать на такие жёсткие нападки. Говоря откровенно, идти я никуда не хотела. Настроение совсем не подходящее для новых знакомств, а голова его все забита бесконечной вереницей тяжёлых раздумий. В общем, серость, раздумья, депрессия. Совсем недавно закончились зимние каникулы, которые так и не помогли мне развеяться. Мы в полном составе нашей небольшой семьи, а именно в лице мамы, сестры и его девушки, отправились не в тёплые страны, как обычно, а на горнолыжный курорт В любое другое время я была бы на седьмом небе от счастья, потому что эту поездку мы планировали очень давно, однако никак не решались. Но сейчас, после того, что произошло между мной и Максом, я думать ни о чём другом не могла, не то, чтобы разулекаться. В итоге отлёживалась в отеле всё время, сославшись на плохое самочувствие, пока родственники отрывались по полной программе. На меня это было совсем не похоже. Моё настроение было меланхоличное, резко пропали все силы, хотелось только слушать музыку, слоняться без цели по комнате или спать, чем в основном я и занималась все 2 недели отдыха. Сначала меня все донимали расспросами, но я сумела убедить всех, что просто не в настроении. С Максимом я принципиально не общалась, затаив огромный обиду. Я, как истинная представительница женского пола, взращивала её как могла, чтобы в будущем не допускать тех же ошибок. Хотя Котов с заразок постоянно названивал, а стоило мне внести его в чёрный список, так он стал терроризировать Риту, доставая её бесконечными вопросами на тему, что со мной происходит. Я попросила её ничего не рассказывать Филиппу, так как со мной не случилось ничего страшного. Просто я парю поражаюсь своей наивности и тупости. Это же надо было переспать с скотовым. Не перестаю себя за это ругать. Все мои обещания самой себе превратились в пыль. Ещё вдобавок получила обвинение в своей распущённости. Как он мог такое сказать? Разве я заслужила никогда бы не подумала, что хороша в сексе, потому что я им не занимаюсь. Не считай, конечно, того единичного случая. Я просто была собой, отдавала свои эмоции, делала то, что мне нравится, подстраиваясь под него, как в парных танцах. Я думала, что мы нашли контакт, а Макс взял и плюнул прямо в раскрытую душу. Фу, блин, скотина. Чем больше я об этом думаю, тем больше на него злюсь. Пытаюсь в разумить подругу, но она ни в какую. Пряд как танк тащит меня в машину к своему знакомому, и мы Перекинувшись парой слов, трогаемся с места, и как раз в этот момент я замечаю, как на стоянку в УЗ с рёвом заезжает знакомый спортивный Mercedes. Сердце уходит в пятки. Кто-то в собственной персоной из-за того, что у Игоря нетонированная машина, нас прекрасно видно. Когда мы встречаемся взглядами, то перед глазами проносятся картинки того вечера, отчего моё лицо начинает гореть. Ну как хорошо, что мы быстро проезжаем мимо него. Лизина звонивает Артем, но она не отвечает, и я уверена, что за это он устроит ей веселый вечер. Мне даже не нужно оборачиваться, чтобы понять. Котов едет следом за нами, а я просто пытаюсь расслабиться и собраться с силами для очередной ссоры. В том, что она произойдет, нет никаких сомнений. Когда машина останавливается у ресторана, и мы все вместе выходим, я так и ощущаю взгляд на себя. Не могу удержаться и оборачиваюсь. Моя интуиция меня не подвела. Макс бросает машину и выходит с таким недовольным и агрессивным видом, что хочется сбежать, спрятаться, чтобы никогда не нашёл. Думаю, мне только кажется, но вроде как он стал ещё больше. За пару недель-то его вид кричит об угрозе. Злобы исходящей от него гнетает. Настроение у него явно не дружелюбный. Он подходит ближе. Я могу смотреть его лицо, а именно новые садины и острый, как лезвие бритвы взгляд. Привет. Решаюю часть разговор первый. Замечаю, как моя подруга уже упархнула внутрь заведения, а мы остались стоять на улице. Артём вам сказал ждать меня. Почему вы сели к какому-то чёрту в машину и уехали? Резко спрашивает он, сжимая недовольно челюсть. Спроси это у Лизы, жму безразлично плечами, хотя внутри всё кипит и возгорается. У тебя своей головы нет на плечах? удивляясь его претензиям. Откуда столько агрессии? В мой адрес я не понимаю. Что ему вообще от меня нужно? Слушай, я, наверное, пойду. Говорю, поджав плотно губы и делаю шаг назад. Но Котов неожиданно берет меня за локоть и удерживает на месте, не дав улизнуть. «Этот Игорь трется не в лучших компаниях», — кивает головой в сторону здания, имея в виду приятеля Лизы. «Артем уже едет забирать твою подругу, и я тебя туда не пущу, можешь даже не надеяться». Вот это заявление. Прожаясь его самоуверенным заявлением и тому, с какой легкостью он решает за меня, что мне делать, — обнаглел в конец. «Что за замашки такие?» — спрашиваю я недовольна. Кутаюсь в пуховик, когда поднимается ветер. Сегодня очень холодно. Вон у Макса щеки и нос уже покраснели. Он, впрочем, замечает, что я начинаю дрожать и пытается приобнять, чего я, естественно, не позволяю. Удерживаю парня на расстоянии. Ты замерзла. Пойдем в машину. Не отстает он и, улучив момент, хватает за талию и тянет меня в ту сторону, где припарковался. Я лучше пойду к подругам. Упираюсь я изо всех сил. Не могу же вот так всех кинуть, тем более, когда Максим сказал, что спутник Лизы не так прост. Максим сдаётся и уже не пытается утащить, как маньяк, меня к себе в машину, только хмыкает и смотрит с неким раздражением. «Ладно, мы можем стоять здесь, сколько тебе влезет». И мы стоим, друг напротив друга, в ожидании, когда приедет Артём. Долго ждать не приходится. Через мгновение его друг с визгом шин влетает на парковку и, быстро поздоровавшись с нами, следует внутрь здания. «Ну давай, ты вся продрогла. Поехали!» — приглашает он жестом, но я продолжаю стоять на месте. Марин, я же могу и силы запихать тебя в машину. Только попробуй, заявляю я. Нам нужно поговорить. Не понимаю, о чем именно. Я ему уже все сказала, как, впрочем, и он мне. Не понимаю, зачем он продолжает это разводить. Зачем продолжает давить на больное? Понимаю, что Котов не отстанет. Все равно добьется желаемого. Поэтому вскоре киваю и иду к его машине. Не даю ему открыть за меня дверь. Мы же не на свидании, чтобы он за мной ухаживал, хотя глубоко в душе мне становится тепло от того, что он пытается быть нормальным, не считая, конечно, его напряжённого вида. Усаживаюсь поудобнее и, наконец, расслабляюсь, потому что в машине у Макса достаточно тепло и уютно. Парень садится за руль и вскоре срывается с места, смотря то на дорогу, то на меня. Хмурится, оглядывая с головы до ног, когда я расстёгиваю пуховик и снимаю шапку, поправляя волосы. «Так о чём ты хотел поговорить?» Максим не отвечает сразу. Он останавливается на светофоре, поворачивается к мне и неожиданно выдаёт: "Ты вообще хоть что-то ешь?" Заморгала, не понимая, к чему этот необычный вопрос. "Что? У тебя впали щёки?" Я удивлена, что он заметил такую мелочь, ведь мы с ним не виделись всего несколько недель. Никак не могла предположить, что парни вообще обращают на это внимание, особенно такие как он. "Ну да, я похудела на пару килограмм, но это не страшно. Когда я активно занималась танцами, то была ещё более худой. зачем-то сообщаю ему. И правда, это сейчас я ещё в теле по сравнению с тем, как выглядела раньше. Я всегда придерживалась строгих диет. Тренер не давал расслабиться, ведь я участвовала в соревнованиях на европейском уровне, а там учитывался каждый лишний грамм. Может, поэтому грудь у меня начала увеличиваться только после аварии, когда пришлось всё бросить. Да и попа появилась, хотя раньше я была, как бы грубо это не звучало, доской. не сексуальный, не привлекательный. Может, поэтому котوف не обращал на меня никакого внимания. Заедем в кафе, хоть покормлю тебя. Брат, видимо, за тобой вообще не следил, вырывает котوف из мыслей. Я не хочу идти в кафе и не пойду, вретничу. Ещё гулять с ним не хватало, особенно после того, как он себя повёл. Он громко вздыхает, словно пытается сдержать в себе трёхэтажный мат, но терпит, даже пытается улыбнуться и не придушить меня. Однако тяжёлый взгляд его выдаёт. Ладно, я сам схожу. Он останавливается около небольшого кафе. «Сиди здесь». «Прошу, Марин, без глупостей». Кидает на меня предупреждающий взгляд, но мне совсем не хочется убегать. Какой толк, если он знает, где я живу? Я просто узнаю, что он от меня хочет, и все. Я же не дурочка убегать. Фыркаю на него и снимаю куртку полностью, потому что в машине стало слишком жарко. Я буду здесь. Устраиваюсь поудобнее, отворачиваюсь к окну, желая поскорее со всем этим закончить.